Глава 16 Макс оказался настоящим кладезем информации и всего за день загрузил меня так, что голова загудела. Но это были ценные сведения. Цветовая маркировка различных видов магии, типа заклинаний и их внешний вид. «Я просто слушал и обалдевал», даже не подозревая, что все настолько сложно устроено. При этом дом умудрился в такой сжатой и, главной доступной форме разложить все по полочкам, что я проникся к новому другу искренним уважением. Правильно я не полез самостоятельно исследовать его защиту. Как выяснилось, местные маги дифференцировали заклинания не только по тому эффекту, который они показывают, но и по точке приложения. Скажем, защитные заклинания вроде красных решеток на входах в подземелье и впрямь работали лишь изнанки На мертвых душ, моих нурят и прочих улишей. А вот зеленые, напротив, были предназначены для верхнего мира и исключительно для живых. То есть обычных воров и других криминальных личностей. Те, что были промаркированы лиловым, бордовым или фиолетовым цветом, выполняли в верхнем мире функции неактивной, то есть статичной защиты только отличались по силе воздействия. Синий цвет традиционно соотносили с функцией поиска и сигнализации, за тем исключением, что в верхнем мире использовали более яркие его оттенки. Заклинания, промаркированные желтым, использовали при работе с камнем, а серым – для укрепления деревянных конструкций, замедления их старения и отваживания всевозможных жучков-караедов. Но что самое интересное, оказалось, что существует еще один тип магии так называемый базовый, являющийся основой и связующим мостиком для всех остальных. Я, если честно, раньше не задумывался над вопросами установки заклятий, скажем, на деревянные, каменные, плоские, неровные, вертикальные и горизонтальные поверхности, о том, каким образом их закрепить, чтобы заклинания не свалились и не перепутались друг с другом. Они, к моему удивлению, оказались достаточно гибкими и действительно чем-то походили на обычные нитки. А при установке их надо было на что-то крепить. На что? И именно этот вопрос и решали заклинания базового типа. Из них маги создавали канву, основу под магически созданную структуру, которую или накладывали, к примеру, на окно или дверь, уже в готовом виде, или же плели прямо на месте. Базовые заклинания в сумеречном мире выглядели как крохотные белые шпыньки или бесшляпочные гвозди, на которые крепились и с помощью которых изгибались магические нити, создавая сложный и неповторимый узор. «Чтобы снять защиту или избавиться от любого стандартного заклинания, нужно лишь найти точки его фиксации и сместить их», сообщил Макс, когда картина начала проясняться. «Если знать, что искать, это нетрудно сделать. Вот, скажем, взгляни на окно. Какие типы заклинаний мой бывший хозяин использовал для его защиты?» Я прищурился, изучая сумеречным зрением, виднеющуюся за стеклом разноцветную паутину, и хмыкнул. Все, что ты мне успел перечислить, и против живых, и против мертвых, и активная, и пассивная защита, и сигнальные, и поисковые, и атакующие заклинания. Настоящий винегрет. Хорошо, а теперь присмотрись к тем местам, где заклинание вплотную прилегает к стене. Что видишь? Я откнулся носом в стекло. И через некоторое время присвистнула. А ведь точно, ни одна нить не прикасается ни к стеклу, ни к стене, ни к храме, но что именно их удерживать на месте, я хоть убей, не понимаю. Базовое заклинание способно частично перетягивать на себя цвет тех заклинаний, с которыми находятся в непосредственной близости. Наставительным тоном заметил дом. Обрати внимание, видишь, где вплотную друг к другу находятся красные и синие нити? То место, где одна нить переходит в другую, там цвет немного смазан. «Ого!» «Вот это и есть переходная зона. А под ней как раз и расположен фиксатор, если говорить по-простому. Это одно из базовых заклинаний, превращающее разнотипные заклинания в единую сеть. То таких несколько десятков, а по всему дому сотни и тысячи. Теперь посмотри на стену рядом с окном. Ищи место, где нить заканчивается, но не обрывается». Я потянул за старомодный шпингалет, распахнул окно, высунулся наружу, и, не уткнувшись макушкой в защитную магическую сеть. Но все же увидел ее край и то место, где она, по идее, должна была крепиться к стене. Именно там, непосредственно над камнем, я обнаружил, что сеть чуть-чуть до него не доходит и словно выпарит над стеной. Недалеко всего на пару миллиметров отстает. И именно в этом вот крохотном пространстве я заметил... «Нет, не сами шпыньки, а скорее участки искаженного пространства». Как точечные миражи, над которыми воздух слегка плыл, а находящееся рядом изображение чуточку смазывалось. «Молодец», — хмыкнул Макс, когда я ткнул пальцем в подозрительный участок. «Это базовое крепежное заклинание, такое же, как фиксатор, только крепится не к магической нити, а непосредственно к материальному носителю. Обычно их число кратно четырем. Так надежней. Здесь таких 28, но чаще всего используют 8 или 16. Для хорошей фиксации этого более чем достаточно. Зачем же твой хозяин использовал больше? Просто он знал, что незваные гости могут явиться не только из верхнего мира. Но разумных шаянов в Архаде не видели уже давно, а мертвые души не способны на такие сложные действия. Поэтому со временем маги перестали тратиться на полноценную фиксацию заклинаний к материальным объектам. И в твоем случае это большой плюс». «Я скалюся». «Это точно». «Попробуешь снять защиту самостоятельно?» Неожиданно предложил Макс, и мне, если честно, послышалась в его голосе самая настоящая насмешка. Я еще раз окинул сумеречным зрением расцвеченное магической сетью окно. «Отчего ж не попробовать?» Только поставь, будь добр, защиту на минимум. А то не хотелось бы потом волдыри с кожи сводить или отращивать оторванные пальцы. Сделано. Уже отчетливее усмехнулся дом. И магическая сеть резко убавила интенсивность свечения. Если ошибешься, тебе ничего не оторвет, Хотя, наверное, будет больно. Блин, это и впрямь оказалось неприятно. Защитная сеть и яростно жглась, сыпала разноцветными искрами, если я неосторожно к ней прикасался. Когда задевал ярко-синие ниточки, по всему дому раздавалась тревожная трель, сообщая, что внутрь пытаются пробраться воры. И вообще взламывать защитную сеть оказалось занятием не из легких. Зато интересным этого не отнять. Более того, я настолько увлекся, что даже за временем перестал следить. Затем не раз и не два прогулялся с изнанки в реальный мир и обратно, сейчас способ безнаказанно добраться до базовых заклинаний. Пытался так и эдак дотянуться до магических нитей, заодно выяснил, до да каких из них могу дотронуться на изнанке а какие являлись нематериальными. Но больше всего, конечно, уделил времени базовым заклинаниям. Для моих целей было достаточно выдернуть из стены хотя бы несколько магических шпыньков, после чего всю сеть можно было снимать, как пенку с горячего молока. Но сложность заключалась в том, что подлезть под сеть было крайне проблематично. Она слишком тесно прилегала к стене и слишком далеко располагалась от полупрозрачной наизнанки рамы. Причем неактивная защита там была особенно кусачей, поэтому приходилось изворачиваться, просовывать пальцы между заклинаниями и стеной, стараясь при этом ничего не задеть. Признаться я порядком упарился, пока не сообразил использовать обе руки, причем одну в верхнем мире, а вторую запустить с изнанки. А если уж совсем честно, то это изи подсказал и пока он отодвигал относительно безвредные зеленые ниточки из сумеречной зоны, я в это время пробирался пальцами к примеченному шпыньку в другом слое реальности и с облегчением выдохнул, когда смог его выдернуть из стены, а следом за ним отодвинул часть защитной сети в сторону. Дальше дело пошло быстрее. Имея хоть какой-то простор для маневра, дотянуться до второго шпынька было уже намного легче. Тем более, что и в реальном, и в сумеречном мире это можно было сделать с одинаковой легкостью итак помаленьку рина за полтора я все таки снял защиту с окна удостоившись от макса одобрительного замечания «Хм, отлично ты настоящий вор со смешком сообщил дом когда я не без гордости продемонстрировал ему свои достижения снятая защита которую я держал в руках была похожа на сорванную светки паутину и при малейшем неосторожном движении так и норовила сваляться в комок К счастью, обратно Макс прилаживал ее уже без моей помощи. Хотя я внимательно следил за процессом. И успел заметить, как при присоединении к шпынькам вместе крепления паутины на мгновение вспыхивала крохотная серебристая искорка. «Чаще всего маги используют стандартные заклинания», пояснил Дом в буквальном смысле, припаивая защиту обратно. «Сперва плетут простенькую сеть, потом устанавливают базовые крепления» а затем закрепляет защиту с помощью точечных заклинаний. Всего полрина работы и сотня золотых в кармане. «Сколько-сколько?» Чуть не подавился я. «Ну, иногда чуть меньше, если заказчик пожадничал и решил не ставить защиту от твари с изнанки». «Фига се, целая сотня за какую-то магическую хреновину, по-быстрому сплетённую из макраме». «А ты думал, услуги магов стоят дорого, даже купцам не всем по карману». Кстати, не хочешь поэкспериментировать с другим окном? С новым смешком предложил Макс. Только учти, плетение там другое. И просто так ты его со стены уже не сдерешь. Я только кивнула. Поэкспериментирую, обязательно. И с окном, и с дверью, и с полом, и с потолком. Я все испробую, все типы защиты изучу, и со всеми ними разберусь. Раз уж Макс решил предоставить в мое личное пользование настоящий воровской полигон. Ну а когда освою науку по порче магического имущества, то можно будет смело выбираться в город и заглядывать на огонёк в элитные дома старого города, куда даже мои улиши предпочитали не соваться. Ближе к вечеру, когда я облазал весь дом не только внутри, но и снаружи, имитируя попытки взлома, азарта хватил не только меня, Макса и Изю, но и Ули всерьёз увлек решением сложных задачек. Когда я надолго завис, с защитой собственных апартаментов и никак не мог придумать, как подлезть под тяжелую дверь в попытке добраться до первого, самого, как водится, важного шпынька, малыш решил проявить самостоятельность. Трудность, с которой мы столкнулись, была связана с тем, что крайний ряд фиксаторов находился не с краю защитной сети, а глубоко под ней, на расстоянии существенно превышающем длину моих пальцев и изиных игл. Поскольку защитная сеть на двери была особенно густой и сложной, да ещё и лежала на дереве практически вплотную, то подобраться под нее не смог даже хвост. Хотя извертелся ужом, сумел уменьшить свою толщину раза в два и все равно не нашел способа протиснуться под заклинание так, чтобы его не потревожить. Я тогда чуть было не признал собственное поражение, но тут вмешался Ули, маленький, почти незаметный, но воистину незаменимый Ули, который чуть и не впервые самовольно начал менять мое тело Я отрастил сперва на кончиках пальцев по острому когтю, а затем сделал их плоскими, чтобы они могли пролезть под сетью. Честное слово, когда малыш предложил столь элементарное решение, я самым настоящим образом устыдился. Вот же дурак, совсем забыл, что могу менять не только форму, но и структуру собственного тела. Тут и надо было отрастить обыкновенные пилочки для ногтей, после чего все трудости мигом разрешились. Спасибо, малыш. С чувством подумал я, мысленно погладив мышонка. «Ты у меня умница». <къем> Кашлянул Макс, глядя на то, как я уже без проблем пошарил источившимися руками под магической сетью, один за другим выдирая из нее заветные шпыньки. После чего снял защиту, демонстративно откинул ее в сторону. После чего таким же образом приделал обратно. «Я был неправ. Ты не просто хороший вор». «Ты прирожденный вор, которого не остановит никакая защита!» Я только оскалился, ставя на место последние фиксаторы, и вытащил из-под сети жутковато истончившиеся ладони. «Отлично! Ни ожогов, ни ран, двери, магическая сети выглядят так, словно их никогда не касались мои шаловливые ручки. Так что Макс прав. С такими способностями я любую защиту незаметно сниму. А потом поставлю на место. Пролезу везде, где захочу». Возьму то, что посчитаю нужным, и уйду, не оставив следов. Как по заказу раздалось в холле, а следом послышалось клацание когтей по дорогому паркету. А вот и малышня вернулась. Улыбнулся я с довольным видом, отходя от двери. Почти одновременно с этим в коридор с рыком ворвался мой клыкастокогтистый отряд. Макс, увидев царапины на паркете, тяжело вздохнул, а я, расслышав подозрительный шорох и приглушенное звеканье, обернулся и с немалым удивлением обнаружил, что мои улиши не просто вернулись с добычей, не только притащили в зубах отчаянно извивающихся клякс, но и переволокли два огромных мешка, в которых что-то явственно погромыхивало. «Откуда?» Только и спросил я, когда нурята с чрезвычайно гордым видом положили мне под ноги оба мешка, откуда вывалилось большущее золотое блюдо и целая коллекция украшенных самоцветами кубков. Вы что, королевскую сокровищницу обчистили? Или в столице внезапно нашелся богатей, решивший не обновлять магическую защиту? Широко улыбнулся первый, положив лапу на свой трофей. Гордо подтвердили остальные и радостно осклабились. Своих зверей я научился различать уже давно. Поначалу Ули мне еще помогала, но потом у них прорезались индивидуальные повадки, и стало намного проще. Первый оказался самым умным, хитрым и предприимчивым, поэтому без труда завоевал лидерство в стае. Второй был несусветным обжорой, и его было легко узнать по круглому брюшку. Третий любил поспать, поэтому его всегда приходилось расталкивать. Четвертый считался из них самым шустрым. Пятый и шестой всегда ходили пары. Седьмой отличался маленьким ростом, тогда как восьмой, напротив, вырос самым крупным, и выглядел как Громила, случайно попавший на детский утренник. Когда они выжидательно на меня уставились, я в затруднении обратился к Уле с просьбой прояснить ситуацию. Но малыш снабдил меня лишь набором картинок с богатыми интерьерами, заваленными всякой всячиной подвалов, кладовых и больших комнат, смутно напоминающих роскошные залы Эрмитажа. «Вы же говорили, что больше не сможете никуда пролезть. Первый, второй, третий, ну как так?» «Вы же меня уверили, что свободной добычи в городе не осталось?» «Вероятно, ее не осталось в радиусе того расстояния, на которое они способны от тебя отойти». Деликатно кашлянул дома. Я ошарашенно замер. «Чего?» «У и паразиты, которые очень тесно связаны с хозяином. У тебя они гораздо более самостоятельные, чем обычно. Но далеко все равно не уйдут. Есть определенный предел, границ которого они не пересекут». «Малышня, что, правда?» Улиши дружно замотали хвостами по полу. Да твою с С чувством ругнулся я, запоздало сообразив, что добычи не осталось лишь в той части города, которую мои звери были способны исследовать, не отходя от меня слишком далеко. И какое у вас предельное расстояние для прогулки? Ули снова снабдил меня целой серией малопонятных картинок. Я потер разнывшийся висок. Нет, подожди, я не понимаю. Дай мне ориентир ули послушно разродился еще одной чередой образов правда на этот раз в них мелькнула наше старая логово порт и почему то дважды дядюшкин трактир а теперь понял вы можете отходить от меня на расстояние равное тому что проходите если добежите от порта до трактира и обратно <клышко> дружно подтвердили Улиши. то есть километра три прикинул я это ваше предельное расстояние Или же оно еще может увеличиться со временем?» «Может», — скинул мне Ули картинку с радостно скалящимся Улишима. Но для этого, как я понял, малышам надо еще немного подрасти. Что ж, и это было логично. Ведь сначала они вообще ни на шаг от меня не отходили. Потом начали резвиться, играть, крутиться под ногами, как самые обычные котята. Потом повзрослели, окрепли и начали бегать все дальше. Но мне, идиоту, следовало раньше сообразить, что для нормальной охоты нам всего лишь следовало сменить расположение логова. И тогда ареал, доступный моим зверям для поиска добычи, естественным образом сместится в сторону тех кварталов, куда они еще не заходили. Я погладил прильнувших нурят по чешуйчатым головам. «Ну, простите, не сообразил, не подумал. Выходит, добыча в столице все таки есть. И без золота мы не останемся?» <связывая> Что, и на охоту теперь не пойдешь? Удивился Макс, когда у Лиши довольно зауручали, а я посветил лицом. Я тут же встрепенулся. «Пойду, конечно. О хлебе насочном нам теперь думать не надо. Но пора уже проверить, чему ты меня научил. На охоту мы выбрались той же ночью, гонимые не столько жаждой наживы, сколько энтузиазмом и честным исследовательским интересом». Дом для эксперимента я выбрал сперва простой, из числа тех, что просто на пути оказались. К сожалению, в этом районе здания стояли не так плотно, поэтому прогуляться по крышам получалось далеко не везде. Но благодаря изнанке сложности не возникло, и мы с улишами без помех забрались в понравившийся особняк. Собственно, это был не персональный коттедж с забором, садом и гостевым домиком на заднем дворе, а обычный каменный дом в два этажа плюс чердак. Достаточно большой, чтобы называться особняком, и достаточно защищенный, чтобы привлечь наше внимание. Я здесь и раньше не был, но ряды его тоже не исследовали, но, судя по большим окнам на первом этаже и висящей на углу дома вывески с изображением подковы, это была лавка зажиточного скорняка, который на первом этаже торговал, на втором жил и имел достаточно средств, чтобы установить на двери окна нормальную магическую защиту. Она меня, собственно, и привлекла. Правда, забравшись во двор и пройдясь вдоль стены дома, я решил не облегчать себе жизнь и не трогать заднюю дверь, на которой стояла простенькая, ярко горящая в ночи зелеными огнями сеть. Она была рассчитана на живых, так что с изнанки я пройду сквозь нее и не замечу, а мне для чистоты эксперимента требовалось что-нибудь посложнее. В итоге я выбрал одно из окон на первом этаже сквозь которые просматривались прилавки и стеллажи, заваленные всякой всячиной. Защита порадовала довольно серьезное переплетение алых, синих, зеленых и серых нитей. Дырки между ними, правда, были великоваты, сама по себе защита висела криво. По-видимому, подмастерье делал, или просто не слишком опытный маг. Но я все равно сунулся сперва к ней, по очереди вытащив из стены несколько магических фиксаторов и без труда поставив их на место. Прямо так, с изнанки, ага, потому что базовые заклинания были одинаково доступны для меня в обоих мерах. Затем то же самое проделал с входной дверью. Хотел было войти в дом, но со смешком обнаружил, что та заперта еще и на простой ключ или засов, и решил, что все таки пролезу внутрь, пусть и не через парадный вход. С помощью хвоста, забравшись на стену, я тихонько открыл задвижку на окне второго этажа. Благо, нематериальная рама этому способствовало. Посмеялся про себя, наткнувшись на не вертикальные, а на горизонтально, как на земном западе, расположенные створки, и осторожно влез в комнату. Сумеречное зрение еще раньше показалось, что внутри никого не было, поэтому я ничем не рисковал. Более того, мне повезло своими глазами взглянуть на серые магические нити, которые, по словам Макса, берегли деревянные перекрытия от разрушения. Правда, шли они не слишком удобно, полосками расчерчивая пол, словно дорожки в боулинг-клубе. Но перемещаться это не мешало, хотя, конечно, смотреть под ноги приходилось чаще обычного. Без труда дойдя до двери и выглянув для чистоты эксперимента в коридор, я услышал раздающийся из соседней комнаты храп и ухмыльнулся, после чего аккуратно закрыл дверь и ушел тем же путём, каким пришел, не забыв закрыть за собой окно и поставив на место задвижку. Еще пару домов мы с Изией вскрыли с такой же легкостью, затем, удалившись от логова на приличное расстояние, Я отыскал особняк побогаче и тоже его навестил, оставив Улиши крутиться на улице. Из-за вчерашнего дождя на улице было грязно. С изнанки мы в какой-то момент вышли, потому что я проголодался и немного устал. А вытирать лапы мои звери не особенно любили, поэтому я постерегся впускать их в чужой дом. А вообще пришел к выводу, что в дождливую погоду надо или дома сидеть, или еще больше увеличивать доступное мне время пребывания на изнанке или же озабочиваться сменой одежды, потому что в мокрой рубашке или неся на сапогах полпуди грязи было очень непросто притворяться привидением. Нет, о карателях я тоже не забыл, поэтому решил, что иногда, к примеру, как сегодня, оставлять следы на полу всё-таки буду. Пусть на гильдии воров думают, если что. И не мучаются подозрениями на тему, что кто-то научился мастерски обходить магическую защиту. Надо еще, кстати, узнать у Макса, что ему известно воровских артефактов? Может, наверное, или изобрели не только магию, но и способы борьбы с ней? Да что там говорить, наверняка изобрели, иначе не процветала бы в столице гильдия воров. Другой вопрос, сколько стоят эти самые артефакты и какие конкретно виды защиты они способны инактивировать? В идеале стоило бы научиться имитировать их воздействие, чтобы вопросов по моему поводу в принципе не возникало. Убедившись, что наука Макса пошла мне впрок и при желании я смогу влезть почти в любой дом, я успокоился и дальше принялся исследовать столицу более обстоятельно. Прогулялся по темным улочкам, кое-где наткнулся на уличные фонари и своими глазами убедился, что света не давали исключительно благодаря встроенным внутри артефактам. Причем, чем ближе к старому городу, тем чаще я на них наталкивался, тем шире и уютнее становились городские улицы, тем больше там находилось старательно подстриженной, явно ухоженной зелени. Тем беззаботнее чирикали в ветвях мелкие, вроде воробьев, но по-южному яркие птицы, и тем чаще, соответственно, встречались городские патрули. Завидев один такой издалека, я свистнул улишем, проворно взобрался на ближайшую крышу и настороженно проследил за топающей по улице пятеркой стражников в кожаных доспехах. Хрен знает, есть ли у них такие же браслеты, как у карателей но я предпочел перебдеть и не стал уходить наизнанку, чтобы не попасть под удар поискового заклинания. Там же наверху, глядя, как чеканит шаг доблестной стражи порядка и слушая, как шелестит по крышам вновь накрапывающий дождик, я потер пальцами абсолютно сухое покрытие, которым столько времени восхищался, и порадовался, что оно в любую погоду остается незамаренным. «Покрытие, как мне недавно поведал Макс, называлось «Шек», по названию сырья, из которого его производили. Я когда-то сказал, что этот материал подозрительно напоминает резину, и, в общем-то, почти не ошибся. Эта штука и впрямь имела много общего с каучуком. Основа под нее получалась из шокошековых деревьев, которые в изобилии произрастали на территории королевства Архат. Так же, как и каучуковый сок, этот сок изначально был белым, но с течением времени загустевал, темнел и приобретал благородный черный оттенок. А ещё он обладал сходными с каучуком свойствами и после ряда манипуляций превращался в аналог хорошо известного в моем мире полимера. Правда, о вулканизации Нернелли ещё не слышали, однако до термической обработки Шека все же додумались. Только вместо серы местные умельцы использовали в качестве пересадки другой материал, а вместе с ним целый ряд заклинаний. И в итоге добились того, что в готовом виде Шек приобретал нулевую гигроскопичность, благодаря чему даже во время сезона дождей крыши домов оставались сухими. В отличие от натурального каучука, на жаре он не прилипал к пальцам, в холоде полезных свойств тоже не терял. А после термообработки наружный слой шека перестраивался так, что его поверхность становилась интактной к различным агентам. В частности, отталкивала не только воду, но и иные народные предметы. К примеру, сухие листья, птичий помет. Сапоги любители прогуляться в ночное время по крышам. Причем процесс происходил совершенно естественно, якобы за счет того, что шековые деревья обладали способностью накапливать в себе так называемую природную, естественную или сырую магию. И когда местные умельцы нашли сочетание нужной температуры, способа первичной обработки сырья и заклинаний, способных преобразовать натуральный шек в совершенно уникальный материал, то архат из замшелого окраинного королевства превратился в блистающий золотом Дубай. На производстве шека здесь было завязано все – экономика, политика, торговля, внешние связи. Шек стал местным аналогом черного золота, поэтому секрет его изготовления ревностно охранялся. И, само собой, монополия на производство уже несколько веков принадлежала королевскому дому, благодаря чему позиции монархии в стране оставались чрезвычайно сильны. Мой же интерес был в другом. Как я уже сказал, замешанная на природной магии нердность Шека делала для простых смертных невозможным использование крыш в качестве альтернативного способа передвижения. Обувь с них просто соскальзывала, пальцем было не за что зацепиться, так что даже при минимальном уклоне незадачливый Карлсон имел все шансы навернуться вниз и свернуть себе шею. Тогда как я, нейтральный к природной магии в целом, И к свойствам Шека, в частности, именно я чувствовал себя на крышах прекрасно. Я однажды спросил у Макса, почему даже в обуви и перчатках не испытывают трудности с перемещением. Но тот не был магом, поэтому, как и я, мог лишь предполагать. В итоге мы пришли к выводу, что моя, и нурята, естественно, раз уж они мои физические копии, устойчивость к природной магии является не сугубо свойством кожи, когтей или волос. А распространяется на прилежащие предметы и с высокой степенью вероятности теряет эффект на некотором, вероятно, очень небольшом расстоянии от тела. Так это или нет, никто точно сказать не мог. Но лично для меня было важно лишь то, что это работало. И оно работало, позволяя мне и дальше безнаказанно гулять, как обычному кошаку по чужим крышам. С того дня моя жизнь... Потекла тихо, мирно и размеренно. Почти как в сказке. Днем я отсыпался и отдыхал, вечерами теребил Макса и учился вскрывать, придумывая им прямо на ходу замки и всевозможные магические сети. Ночами выбирался вместе с нурятами на прогулку, и если они все чаще предпочитали охотиться на клякс в подземелье, то я настойчиво заглядывал в чужие окна, нарабатывал опыт незаметных проникновений Учился бесшумно ходить, перелезать через заборы, взбираться по отвесным стенам и аккуратно вскрывать замки. Просто для того, чтобы быть уверенным, что в случае нужды смогу это сделать. Про оборванные коридоры изнанки тоже не забывал. Если натыкался на разрыв, тут же по ходу дела его латало. Благо, это было для моей же пользы. но ну, чем ближе к центру столицы, тем, видимо, меньше тут случалось военных конфликтов с применением магии, и тем реже я натыкался на требующие ремонта дефекты. В общем и целом эти районы оказались намного уютнее, во всех отношениях чище и приятнее, чем мое прежнее место обитания. Недели за две я познакомился со всеми близлежащими кварталами, отметил для себя места возможной охоты, пару раз выбирался вместе с улишами в подземелье, но ничего полезного там для себя не нашел, только перепачкался. Поэтому все чаще разрешал ему ходить на охоту без меня. Все реже испытывал необходимость в их помощи и все с большим удовольствием прогуливался по крышам в одиночку, испытывая непередаваемый кайф от ощущения той свободы, которую неожиданно обрел. Макс, кстати, оказался не просто удобным соседом, но и за все время знакомства ни разу не нарушил нашего уговора. Комнаты, которые он нам выделил, всегда были чистыми и проветренными, постельное белье и одежда, выстиранными и выглаженными. Никаких карателей, магов и других неприятных личностей, а была у меня грешная мысль, признаю, он к нам до сих пор не привел, И во всех смыслах стал для меня не только надежным верным другом, но и на редкость приятным собеседником. Отсутствие книг он компенсировал богатым жизненным опытом и массой интересных историй из жизни своих прежних хозяев. Он был сведущ в искусстве, литературе, да и вообще во всём, чем интересовались жившие здесь до меня люди. Незримо присутствуя во время работы хозяев, их беседах с гостями, да и просто поблизости, он многое запомнил и проанализировал. Нынешняя обстановка в столице ему, конечно, была неведома, зато во всем остальном Макс оказался хорош. К тому же, хоть он никогда об этом не говорил, но за годы, проведенные в одиночестве, он тоже успел соскучиться по общению. Поэтому в то время, когда я не спал и не корпел над очередной придуманной им защитой, мы в охотку разговаривали. Как оказалось, раньше, ну, в смысле, до того, как здесь появился управляющий кристалл с искусственно вживлённой душой, дом принадлежал богатому купцу, решившему поселиться в теплых краях, вдали от столицы, которая располагалась тогда не в Гуаре, а находилась намного севернее, в далеком городе под названием Тоор. Потом купеческий род разорился, дом некоторое время ходил по рукам, затем долго стоял пустым. И, возможно, полностью развалился бы, если бы лет пятьсот с небольшим назад Гуар не был переименован в столицу и местная недвижимость не прибавила в цене. О причинах столь резкой перемены статуса города Макс сказал только то, что тогдашний король был не особенно крепок здоровьем и сменил место проживания по рекомендации личного лекаря. Гуар, уже тогда один из крупнейших городов на юге королевства, показался его величеству самым подходящим местом для обустройства. Поэтому всего за несколько лет его из простого торгового города превратили в настоящий город-гигант. В этого каменного красавца, который вскоре раздобрел настолько, что перестал вмещаться в пределы не только старого города, но и заново отстроенных крепостных стен. А затем, как пузо у толстяка, вывалился из образованного ими второго каменного кольца, вольготно разбросав дома по обоим берегам шары Тогда же были обустроены дамбы, А современненно имевшаяся на тот момент плохонькая канализация, в связи с регулярными наводнениями шару снабдили примитивными, но достаточно действенными шлюзами. Прорыли отводящие каналы, облагородили территорию вокруг города, а также предприняли массу других мер, чтобы в сезон дождей столица не превращалась в вонючее болото. И вот когда она стала достаточно комфортной для проживания представителей королевской династии, В Гуар следом за его величеством подтянулось и знать, и представители магического сообщества. В их числе прибыл некий господин Урван, опытный бытовой маг и просто хороший человек, который присмотрел себе жилье в окраинном, не особо престижном в то время, зато тихом и спокойном районе. Дом господин маг, разумеется, привел в порядок, отгрохал современный по тем меркам ремонт, поставил на здание мощную магическую защиту, На заднем дворе устроил личную лабораторию. И, в общем-то, горе не знал, пока лет через 20 внезапно не помер. Дом после этого достался в наследство его неодаренному, зато обожающему азартные игры сыну. А вскоре был выкуплен другим магом, будущим создателем и хозяином Макса, господином Лори Гоем, который увлекался магией и иллюзией, был фанатом идеи создания разумных шаенов, полжизни провел в экспериментах с различными формами жизни, Результатом чего в свое время и стало создание управляющего кристалла. Макс правда не помнил, кем был при жизни, как умер и почему согласился на непростой эксперимент. Но его отношение к господину Ларигою было почтительно благодарным. Магу он прослужил в плоти до тех пор, пока в Архаде не поменялась власть, и не изменилось отношение к разумникам. А господина Ларегоя не отправили в тюрьму по подозрению в запрещенной деятельности. В те времена в Архаде царила смута, посыпавшиеся на магов разума невнятные обвинения, повальные аресты и казни едва ли не привели к гражданской войне. Спасло королевство лишь то, что разумники являлись крайне малочисленным классом, а также то, что вместо открытых боевых действий они предпочли уйти в глухое подполье. Оттуда их на протяжении следующей пары столетий одного за другим выковыривали, старательно уничтожая за малейшее подозрение, на наличие опасного магического дара. Какое-то время в доме господина Ларригоя его друзья, коллеги остатки некогда уважаемой касты магов еще скрывались, поскольку благодаря управляющему кристаллу и его относительной автономности защита на доме могла поддерживаться десятилетиями. Но со временем и от этой кучки никого не осталось. А последний из уцелевших разумников в один прекрасный день просто собрал манатки, Выгреб из кладовых все более-менее ценные вещи исчез в неизвестном направлении. «Они просто ушли», – печально сообщил Дом, когда я поинтересовался причинами. «Не захотели бороться». «Пацифисты, что ли?» – неприятно удивился я. Им убеждения не позволили использовать свой дар для того, чтобы оказать сопротивление. Ментальная магия – это ж такое перспективное направление, что им мешало остановить войну еще в той стадии, когда она только начиналась. «Ты прав, они упустили время», – вздохнул Макс, когда я объяснил ему значение незнакомого термина. «Хотя не знаю, был бы от этого толк или нет. У наших магов даже в те времена не было развито боевое направление». «Как это?» – поразился я. «Что, неужели совсем никакого оружия?» «Ну, мой первый хозяин больше интересовался вопросами совмещения душ, строением изнанки. Тогда за это хорошо платили». «Направление было в приоритете – эксперимент, исследовательская деятельность». А, так ваш Ковин просто поставил во главу угла проблему собирателей». «Да», – печально подтвердил дома. «Поэтому последние лет сто, сто до смуты, разумников активно учили именно этому – работе с барьером между мирами, способом его преодоления и трансформации. Это направление было велено в максимально короткие сроки развития до предела». А как только Ковин узнал, что хотел, его быстренько свернули, вместе с исследователями. Мрачно заключил я. «Их тогда называли барьерниками», — счел нужным добавить Макс. «Ну, тех, кто работал на стыке магии разума и пространственной магии и изучал проблему изнанки. Именно их начали истреблять первыми». «Я понял, бойцов из них изначально не готовили, поэтому как только грянул гром, они попросту слились» а тех, кто хоть как-то оказывал сопротивление, по-быстрому укокошили. Боюсь, что так. Хотя, говорят, большинство из них даже не стремилось сражаться. Они просто открывали проход наизнанку и уходили туда умирать. Я прикусил с досады губу. Обидно, черт возьми, вот за магов и впрямь сейчас стало обидно. Конечно, если Ковин изначально проводил целенаправленную селексу и развивал это направление сугубо для борьбы со сборщиками душ, то печальный итог барьерников был предсказуем. «Но, дьявол, меня забери. Остальных-то за что? Магия разума – это ведь не только иллюзии и управляющие кристаллы, а вполне реальная сила. Внушение, гипноз, блин, да просто повелевая чужим настроением, можно добиться намного больше, чем угрозами или оружием. Неужели Ковин этого не понимал? Или, быть может, наоборот, понимал даже слишком хорошо? Может, на самом деле разумников не всех перебили?» Может, обычных магов, тех, кто не работал с барьером, все-таки оставили? К сожалению, этой информации Макс не владел, а Шет упорно отказывался меня навещать. Однако после нескольких недель бесполезного ожидания я решил, что не буду его звать. И настаивать на ответах тоже не буду. Сам во всем разберусь, не маленький. Тем более, что и времени, и возможности, чтобы выяснить, у меня имелось достаточно. Рассудив таким образом, Я успокоился и потихоньку продолжил изучать столицу королевства Архат, в которой мне, судя по всему, предстояло жить еще долго. Когда же мой следовательский интерес вплотную подобрался к старому городу, я стал прицельно поглядывать на отделяющую его от остальной столицы крепостную стену, Улиши принесли с очередной охоты необычную информацию. «Кого вы видели?» — не поверил я. «Не Иса Шарана, ночного короля в нашем районе?» подтвердили нурята. Где? Не на шутку заинтересовался я, и уже он через 10 бежал по изнанке в довольно престижный квартал, находящийся в непосредственной близости от старого города. Признаться, раньше я не особо интересовался делами воровской гильдии и тем, где именно проживает, чем дышит и какими конкретно делами занимается ее глава. Но тут мне стало любопытно. Поэтому я в охотку пробежался до нужного адреса. Без труда нашел добротный, Ничем не примечательный дом в целых три этажа. Перемахнул через высоченный забор, вскарабкался на крышу, аккуратно над рабочим кабинетом ночного короля, и, улёгшись на самом краю, навострил уши. Поскольку ночь была тёплой, и даже у нас в доме из-за высокой влажности дышать было нечем, то окно в кабинете оказалось приоткрытым, и снаружи было прекрасно слышно, о чем говорят внутри. «Ну что, нашли?» Отрывисто бросил неиз, и, судя по тени, остановился у самого подоконника. «Пока нет. Из наших никто так и не признался, а гости молчат». С сожалением отозвался незнакомый мужской голос с хрипловатыми нотками. «Может, это и впрямь был кто-то со стороны?» Я чуть не вздрогнул, услышав резкий хлопок ладони по дереву. «Кому-то со стороны не было смысла себя демонстрировать. Это наш человек, Хес. Нутром чую, что кто-то из своих. Найди его!» «Да мы уже всю столицу Верхдом перевернули». «Значит, плохо искали. Сколько у тебя людей, Хес? От за прошло сколько времени? И ты за несколько недель не смог найти того, кто его выиграл?» Внизу снова метулась хищная тень, и голос Нииса неуловимо изменился. «Мне нужен этот человек, Хес. Где хочешь его достань, хоть из-под земли вырый, но приведи его ко мне, пока сроки еще позволяют». «О, так это они меня ищут? И что еще за сроки? Почему ночной король сказал о них так, словно от этого зависела немного много ни мало его репутация? Хм, а то и репутация гильдии. Может, ранее чего-то напутал с шаазом? Может, я остался чего-то должен ночному королю? Ай-яй-яй, нехорошо, если так. Тогда они с меня в жизни не слезут, пока не найдут или же пока не убедятся, что я мертв. «Ступай», — тихо велел ночной король и в комнате послышались быстро удаляющиеся шаги. После чего негромко хлопнула дверь. Тень у окна исчезла, а еще через пару минут раздался еще один хлопок, после чего в кабинете все стихло. Я осторожно спустился по стене, зависнув возле окна головой вниз, как знаменитый человек-паук. А что, Ули мне когти отрастила, даже орлы обзавидуются. Про присоски на пальцах я ему тоже подсказал, с ними, кстати, гораздо удобнее получилось они вообще следов не оставляли, если, конечно, не вляпаться в грязь. Поэтому сейчас мне ничто не помешало незаметно сползти по ответственной стене, зависнуть на высоте третьего этажа и, пользуясь преимуществами изнанки, безостенчиво разглядывать обстановку в кабинете. Окно, кстати, у НИИСа было большим, и не с горизонтальным, как в том доме, а с самыми обычными вертикально ориентированными створками, которые было удобно распахнуть в теплое время суток, чтобы от души вдохнуть свежий воздух или, опершись локтями на подоконник, часами смотреть на звездное небо. Расположение кабинета этому способствовало. А тот факт, что окно выходило не на общую улицу, а во внутренний двор, позволял не опасаться, что снаружи в НИИСа прилетит тухлый помидор или арбалетный болт в подарок от конкурентов. Шаран к слову, жил на широкую ногу. «Я в этом уже достаточно разбирался, чтобы сказать сколько стоит нашедшийся в углу массивный письменный стол из черно красного дерева, сколько ночной король потратил на приобретение настенного шкафа работы того же мастера, смог оценить лежащие на столе письменные принадлежности, к примеру, инкрустированную золотом чернильницу из кости какого-то животного с затейливой резьбой и вкраплениями драгоценных камней. Примерно представлял, сколько стоит висящий на спинке кресла мужской камзол какую цену обошлось приобретение висящих на противоположной стене сабель или небрежно брошенного на пол пушистого ковра? Ночной король, судя по всему, любил красивые вещи. Но, как и в случае с шаазом, обладал исключительным вкусом. Поэтому в его рабочем кабинете не было ни бесполезных вещиц, ни бессмысленных дорогих, но лишённых функциональности штуковина. А вот, кстати, тот самый колон. Интересно, из его просто так на столе оставил? «Неужто ему больше не нужна любимая побрякушка?» Подумав, я тихонько забрался в кабинет, и, забрав со стола свою законную добычу, ненадолго задумался. Если ночной король настолько обеспечен, что рискует оставлять вещи без присмотра, то сам бог велел его немножко ограбить, если же он действительно так умен, как мне показалось. Поколебавшись, я все таки сунул побрякушку в карман и так же молча ушёл, по пути прихватив нуряд. Завтра сюда вернусь, в это же время. И если повезет, все-таки узнаю, зачем мне столько времени меня искал.